348. -е. Матерь огни йоги Интересы личности приходится приносить в жертву интересам индивидуальности, ведь часто они диаметрально противоположны. При правильном понимании личность слуга индивидуальности, а не наоборот. Иногда надо личности хорошо пострадать и помочь, чтобы принести бессмертной триаде сияющую жемчужину ценных нахождений, Иногда пройти путем преодоления трудностей и препятствий, чтобы умножить кристаллы, накопляемых в чаше огней. Личности тяжело. Личность страдает, но растет сокровище камня. Среди жестоких и темных, среди исканий и скорби щит света над теми, кто идет за владыкой.